Да не знал. Ценцы слова на ветер не бросает. Ему претило, что она настаивает на законном браке. Он терпеть не мог всю эту буржуазную атизму. С другой стороны, хорошо было бы зажить вместе с человеком, на которого можно положиться. Смертельно надоело брюзжание старика. Хотелось под благовидным предлогом уехать от него. Иметь ребенка от но тоже не Продолжить себя, обзавестись сыном, который будет жить в лучшие времена в бесклассовом пролетарском обществе. За это стоит заплатить даже такой ценой, как согласие на гнусный и лживый буржуазный брак. В черном костюме на Петерсберге рядом с ценци под белой фатой. Товарищ Прекль и все прочие поднимут его насмех и будут правы. Но Петерсберг, брачная церемония, Свадьба не так неприятны, как второе требование ценца, Согласиться на покупку мастерской и тем самым сделаться предпринимателем Вот если бы удалось как следует устроиться, найти хорошую постоянную работу Тогда и Ценцы угомонилась бы, оставила бы его в покое Например, если бы он числился не временным, а штатным осветителем государственного театра Там его очень ценят Бенна пригласили туда сразу после постановки обозрения «выше некуда». Его световые эффекты на навсегда. как король-романтик Людвиг II задумал после умера Вагнера, мюнхенцы изгнали этого композитора из города, считая, что много дури. Прошло полвека, Вагнера достигла вершины, и тут... Мюнхенцы притворились, будто местных патриотических целей стали всюду его прославлять и даже построили театр имени Вагнера, правда, не без нажима, со стороны некоего театрального дельца, спекулировавшего земельными участками. Вагнеровские оперы требовали сложной театральной техники. Мюнхенцы желали, чтобы их театр был на высоте, световые эффекты и обозрения «выше некуда» отлично подходили для этих опер. Заведующий осветительным отделом государственного театра пришел в такой восторг от изобретательности Бенна Лехнера, что взял его себе в помощники. Но, как ни ценил Бенни заведующий, вряд ли его возьмут на постоянную работу в Баварский государственный театр. А ценцы только с такой работой и примирится. Театр очень консервативен. Там все решают старики, придворные певцы и актеры. Они не станут возражать, чтобы коммунист разок-другой осветил их, но чтобы освещал всегда, ни за что. Нет, работы, которая удовлетворила бы ценцы, ему там не получить». «Так что же пьяни делать? Ценцы торопят его. Оглашение должно появиться в газетах самое большее через три недели. Откладывать покупку мастерской на более длительный срок невозможно. Значит, к этому времени ему надо на что-то решиться. А нет? Ну что ж, не гневайтесь, господин хороший, придется ей с ним расстаться. На этот случай у нее есть еще трое на примете». Гори все ясным огнем, а весной она уйдет из Тирольского кабачка. Еще не зацветут деревья, а ценцы в подвенечном платье будет стоять на Петерсберге. И уж, конечно, не с каким-нибудь чужаком. Ну и переплет. Бено Лехнеру был необходим совет человека, с чьим мнением он считался. Он пошел на габельсберг к Каспару Преклю. Но Прекль был в настроении отнюдь не располагавшим к душевному разговору, хотя его мучила неприятность, в сущности, пустяковая, да и случилась она уже несколько дней назад, тем не менее Каспар Прекль никак не мог успокоиться. А заключалась эта неприятность в следующем. Анне Лехнер, проходя мимо магазинной витрины, увидела там зимнее пальто и стала его разглядывать. Оно было дорогое и наверняка не такое хорошее, каким казалось с улицы, Но уже начались холода, и Анне позарез нужно было зимнее пальто. Должно быть, она простояла у витрины очень долго, потому что какой-то незнакомый человек спросил, что она там увидела такое интересное. Незнакомец был весел, остроумен, произвел на нее приятное впечатление, да и она тоже как будто очень ему понравилась. Они заговорили о ценах. Оказалось, он иностранец, и у него есть швейцарские франки. На покупку пальто надо было всего 15 таких франков. И он согласился продать их по курсу, который, по правде говоря, существует только для очень хорошеньких девушек.